Тереси на похождение или факт, что после всех этих перипетий она так и не поняла, в какой афере замешана? Что ж, попытаемся разобраться вместе. Я высыпала на стол фотографии. Хорошо, что Марек забрал только пленку. Теперь можно было показать Тересе снимки. Правда, Люцина потребовала предъявить Тересе подковку, а ее забрал Марек. Пришлось заявить, нельзя. Тереса непременно сотрет отпечатки пальцев злоумышленников.